Глава 16 И что подразумевает эта загадочная фраза «Мы едем на природу»? Пикник, шашлык, что? Лора задумчиво постучала ногтями по подлокотнику. Никакой определенности. И что ей делать? Точнее, им. Как готовиться, что с собой брать. Эти же вопросы ей задала и мама. Удивительно другое, она не противилась. На природу – хорошее предложение. Вечность никуда не выбиралась. Лора сдержалась и не стала иронизировать, мол, тут куда ни посмотри, кругом одна природа. Ладно, если мужчины берут на себя такую ответственность, с нас выпечка, сделаем кексы, как ты на это смотришь? Ответа нет, в данном случае мама не принимала. Кексы-то кексы, не с пустыми же руками идти на природу. У Ларисы подгорало от любопытства, так и подмывало написать или позвонить Денису с уточнениями. А что, отличный повод, она каждый раз сдерживала себя, не малолетка же. Но между тем за домом Ярлова Лора приглядывала. Получалась, само собой. У нее спальня выходила на дорогу. Не особо удачное решение при проектировании дома. Она бы иначе распланировала. Лора грустно улыбнулась, согревая руки от чашку с горячим чаем. Она стояла у окна, готовилась ко сну. Завтра суббота. Денис еще не приехал из заповедника. Он в последние дни еще раньше уезжал и приезжал затемно. Тревога за него нет-нет докасалась да Ларисы. Глупо, конечно. Ярлов — опытный товарищ, не за красивой глазки его пригласили. Военный биолог, надо же! Ей хотелось побольше про него узнать. Вылазка на природу — отличная возможность. Мама ворчала, что она ушла в спальню с чаем. Это умиляло, прямо как в старые добрые времена. И все же почему Денис не возвращается? Часы показывали половину одиннадцатого. В память еще были свежи эмоции недавних разборок с бывшим начальником заповедника. Он не желал терять власть, в регионе и был не рад приезжим. Увидел в них угрозу, силу которую следует давить на корню. Его подвела самонадеянность. В регион зашли серьезные люди, он не осознал это, за что и поплатился. Он угрожал Дине, угрожал Ларисе. Он, мразь такая, прислал голову убитой косули Дины. За это четвертовать мало. Иногда Лора была ужасно кровожадной, наверное, как и большинство людей. Ее бесило и раздражало, когда самонадеянные индюки начинали мнить себя башками. Она разобрала постель, переоделась в пижаму и снова посмотрела на часы. «Черт побери, Ярлов, ты заставляешь меня беспокоиться. Еще десять минут и звоню». Предлог она придумает, с ее ли фантазией волноваться по этому поводу. Фары осветили улицу, Лора уперлась локтем в матрас, приподнимаясь над кроватью. «Ну же!» Да, машина свернула к двору Ярловых, и очертания железного монстра Лора тоже узнала, слава богу. Выдохнув, девушка упала на кровать, теперь можно и спать. Мама разбудила ее в девять утра. «Мы выезжаем в одиннадцать, может уже пора вставать?» «Почему в одиннадцать? Как в одиннадцать? А вот так? Некоторые...» Зоя Витальевна сделала акцент на гласных. «С утра все-таки соблаговолели сообщить время выезда. Прелесть какая!» «И не говори. А что с собой брать, помимо кексов, некоторые случайно не сообщили?» «Неа! Таинственный блин какие! Не блинкой это слово поразит!» «И что, мам, я дома, и меня слышишь только ты?» Лора подмигнула родителю. Хотя девушкам и принято опаздывать, до школы решили отойти от общепринятых норм. Зоя Витальевна умудрилась даже пересечься со старшим Денисом Валерьевичем. Сказали взять теплые куртки. Вернулась она в задумчивости. Где я возьму теплую куртку, Лор? э у нее тоже не было. Телефон на журнальном столике ужил вовремя. Куртки нашли. Сразу перешел к делу Ярлов. Не заморачивайтесь. А зачем нам куртки, Денис? Ночью в лесу прохладно. Ночью? Сразу притихла Лора, поворачивая голову в сторону застывшей изваяния мамы, которая оказалась не менее удивленной. «Ну а вы как хотели, дамы, гулять-то гулять!» — хмыкнул Ярлов и прервал разговор. «Я на такой не подписывалась!» — негромко буркнула Зоя Витальевна, поджимая руки. «Поздняк метаться!» — развела руками Лора. Они обе притихли, когда вышли из дома ровно в одиннадцать часов. Мужчины занимались погрузкой инвентаря в багажник. Увлекательное зрелище!» даже, можно сказать, завораживающее. Все-таки мужчины в камуфляже пробуждали у женщин особые эмоции. Поднимали из глубин потребность позволить себе побыть слабой, точно зная, что рядом защитники, те, на кого можно положиться. Валерий Вич и такие эмоции пробуждали. «Дамы, готовы?» Кистанов первый заметил, что они вышли из дома и сразу поспешил к ним, забирая сумки. «Если вышли, стоим и ждем, туда Мужчины закинули в багажник последние тюки. «Денис, что там?» «Палатки». Лора прикрыла глаза. «Точно. Они же говорили про куртки. Значит, будет полноценная ночевка. Мамочки». «Говорю сразу, я ни разу в жизни не ходила с ночевкой не то что в лес и даже на пруд». Честно предупредила Лора, напустив на себя загадочность. Решила испугать. Подмигнул ей Ярлов. «Не получится». Он подтолкнул ее к задней двери своего железного монстра. «Виталевна, а ты что притихла? Поделись с нами своим опытом». Кистанов озвучил вопрос, когда они уже тронулись. зоя послала в затылок мужчины быстрый взгляд. «Как-то было дело. После десятого класса ходили в поход с ночевкой с классом, но я мало что помню. Напились все. Так и знала, что подумаешь о самом плохом», — буркнула мама, скрещивая руки на груди. «Почему же о плохом? Молодость на то и дана, чтобы дурковать. Главное, не дурить слишком сильно». Субботний день в поселке самый активный. Разворачивается небольшой рынок из приезжих торговцев. Многие спешат прикупить что-то новенькое. Их сбор и выезд не остались незамеченными. Нас дружно всех переженили», — усмехнулся Кистанов, заметив, как молодая женщина повернула голову в их сторону. Лора шумно вздохнула. «Это Аня, та девушка, которую Дина уволила с базы. Она как раз собиралась переходить дорогу, и тут они. Она остановилась, как вкопанная, точно на стену налетела». Ее невозможно было не заметить, ни обратить на нее внимания, как и на удивленное лицо с явной претензией и обидой. «А ты что ты имеешь против?» В том же духе ответил Ярлов. Мужчины шутили. Кто из них не приправляет разговоры ядреными словечками и провокационными высказываниями? Она сама никогда не уступала в подобных беседах. «Я-то как раз за, а ты как на это смотришь, Зоя Витальевна?» Мама сильнее вцепилась в ручку двери. «А не боишься, Денис Валерьевич, делать такие предложения при свидетелях? Возьму и соглашусь, мне терять нечего». «А кто говорит, что ты что-то потеряешь?» Лора притихла. Она только-только собиралась встрять в разговор со своими пятью копейками, но притормозила. Лишне. Пусть взрослые забавляются. Приобрету? Не сомневайся даже. Что ж, есть повод подумать. Подумай уж, сделай одолжение. Лора не могла видеть, смотрел Ликистанов в зеркало заднего вида на маму, но по повороту головы можно было предположить, что да. А вот мама смотрела, с вызовом и лукавой улыбкой на лице. «Ехать будем два часа, поспите». Сначала Лора хотела отказаться. «Нас не в чащу леса везут?» съехидничала мама, снова посылая многозначительный взгляд вперед. «Мы все слышим». В конечном итоге Лора задремала. Приятно негромкая музыка не раздражала, не мешала. Денис вел аккуратно, машину не трясло, внутренности не болтыхались, грозя оторваться. Мама некоторое время прилипала к окну, рассматривая местные красоты. Лора уже все видела. «Приехали, Сони! Подъем!» Бравый голос Кистанова заставил женщин очнуться. Лариса моргнула и выпрямилась. «Приехали? Уже?» Денис посмотрел на часы. «Уже!» И, обернувшись, подмигнул ей. Им не дали ничего сделать. «Наслаждайтесь! Можете раздеваться и скупаться только у берега, ок! Дальше могут быть подводные течения. Без нас далеко все же не стоит». Никто и не собирался. Лора с мамой переглянулись. «Помощь точно не нужна?» Чуть нахмурившись, уточнила Зоя Витальевна. Лора ее отлично понимала. Она сама еще не привыкла, что если Костровские что-то начинают делать, то доводит процесс до конца. Это же отдельный тип мужчин, вымирающий, и каким-то чудесным образом их всех стягивало сюда, в это место, где, оказывается, и шаманка местная имелась, и таинственный город Каянск с его закрытой территорией испытаниями, лабораториями. А интересно, персонажи Нави тут тоже встречаются? Губы Лоры сложились в улыбку. Девушка поймала особый вайб — расслабленность. Тело иначе начало ощущаться, в голове лишние мысли отпали. Мужчины их привезли на поляну рядом с продолговатым озером. Скорее всего, здесь была цепь озер, потому что справа виднелось еще одно. «Денис, сколько здесь озер?» — крикнула она, не отрывая взгляда от поблескивающей глади. «Одиннадцать!» — без заминки ответил Ярлов, доставая большой тюк с палаткой. «Хм, наверное, завораживающее зрелище, если посмотреть с высоты птичьего полета. Можно организовать, вертолет в заповеднике есть». Лора притихла. «Кто ее за язык вечно тянет? Нет бы помолчать». Фантазия уже неслась вперед, и перед глазами встала картинка. Одно озеро, второе. Они соединены между собой в подводного течения. Разделяют их небольшие зеленые островки, покрытые невысокими кустарниками. Протянув руку, девушка дотронулась до воды. «Ого, теплая!» Погода в последние дни стояла жаркая. Соседи жаловались, что грибы зачервивеют, ягоды посохнут. «И что?» — рядом присела мама. «Пойдем купаться?» «Почему бы и нет? Вода теплая. Купальники-то взяли?» «Как знали». «Угу. Купальники они взяли на случай, если выпадет возможность позагорать. Где переодеваться будем?» «В машине стекла тонированы. Они подсматривать за нами не будут». Лора едва не хихикнула. «Ладно, Ярлов, а вот Кистанов, подсматривающий за женщинами». И все же они немного тушевались, когда переодевались. «Только попробуй что-нибудь сказать». Буркнула Зоя Витальевна, поворачиваясь к ней спиной. Лора щелкнула застежками лифа у купальника мамы. «Молчу, как послушная дочь. Это меня и настораживает. О, да, у Ларисы много что вертелось на языке. Начиная с того, что она и подумать не могла, что когда-то окажется на двойном свидании с собственной мамой». Кошмар любой девочки но ее ситуация забавляла. Мама с момента приезда вела себя иначе. Ее словно откинуло на десяток лет назад. Она не лезла куда не надо, не разводила активную деятельность попусту. «Ну что, готова?» Зоя Витальевна вздохнула. «Готова только...» «Что, мам?» Лариса в порыве эмоций обняла родительницу. «Не смей комплексовать. И нечего дергать вверх край трусов и поправлять их на заднице. У тебя отличная задница. И такая фигура, что сейчас у кого-то начнется условный рефлекс Павлова». «Лора, все-таки помолчи».